Глава десятая, в которой на земле и в воздухе ревут моторы, системы Rolls-Royce звучат дифирамбы и клятвы верности. Гигантский Боинг-747, компании Пан-Ом, миновав воздушное пространство Южной, Америки, океании, Юго-Восточной Азии, Индии, Ближнего Востока, летел теперь над Европой. Командир экипажа Бенджамин Ф. Аллигейтер брился и смотрел вниз на проплывающие малые страны на молочные реки и кисельные берега густо населенного континента. Б.Ф. Алигейтру не особенно нравилось это дрожащее желе неопределенного цвета, именуемое Европой. Он больше любил красноватые свечения Сахары, темно-зеленый с коричневыми прожилками колер и Индии, чередование белых и темных пятен разной глубины и резкости в Гималаях и Кордюльерах. Больше же всего мистеру Аллигейтеру был по душе простой, без всяких хитростей, синий цвет стратосферы, под которую он водил свое судно. Вошла стюардесса, гавайенка Омара. — Как там дела, Омара? — спросил командир, хотя и так знал, что все в порядке. — Что пассажиры первого класса, надрывая животики, смотрят фильм «Живешь только дважды». А пассажиры второго класса, скорее всего, дрыхнут. Вас хочет видеть какой-то господин, сказала Омара. Он назвался Румпель Пусть войдет, сказал командир, ничем не выдав своего удивления. Что занесло сюда старого Румпеля? Не будет он по пустякам совершать межконтинентальный рис. Вошел пожилой господинчик, похожий на какого-нибудь пуговичного фабриканта из Гааги, инспектор могущественного Интерпола, международной уголовной полиции. Аллигатор и Румпель Штильцхен встречались не чаще одного раза в год. Знали друг друга давно? Ведь бравый летчик вот уже много лет считался одной из самых опытных ищей Интерпола. Привет, Бен. Привет, Румпель. Стареешь, Бен, не заметил меня. Где ты сел? В Бангкоке, но наши ребята провожают тебя еще с Монтевидео. Руководство опасало за твою коломагу, Бен. Даже так? Ты слышала нападение на теплоход Вандаек? Здесь в самолете типы из той же компании. Наркотики? И золото. Главное, Бен, тут в том, что подпольная империя Анаконда ведет войну с какой-то другой мафией, еще более сильной и скрытой от нас. Мы знаем только то, что и те, и другие исчезут в тебя на борту, но не знаем, кто они, как выглядят и где они сели в самолет». «Через час тридцать пять будет Лондон», — сказал Аллигейтер. «Слава богу», — вздохнул Румпель Румпельштильцхен. Надеюсь, теперь они уже не поднимут бучу. У наших судорога начинается от напряжения. — Об анаконде я кое-что слышал, — задумчиво проговорил командир. — Но кто их враги? — Они действуют очень широко. То в Гонконге, то в Лаосе, то в Австралии, то в Европе мы находим их следы. Но следы всегда обрываются. Где-то у них есть тайная база, но где кто их главарь? Может быть, мадам Вонг усмехнулся Алли Гейтер, вспомнив полумифическую женщину-пиратку, о которой несколько лет назад кричали все газеты мира. Таинственная китаянка. Лица, который не видел ни один смертный. Специалисты сошлись на том, что под этой романтической маской скрывалась просто группа гонконгских уголовников. Румпельштильцхен отмахнулся от шутки. Мне лично кажется, что им покровительствует разведка какой-то мощной страны. Это мое личное мнение. Слушай, Бен, пройдись -к, не спеша по своей колымаге. Может быть, что-нибудь заметишь? Сейчас добреюсь. Пока электробритва очищала правую щеку капитана, миновали Австрию. Элигейтер подтянул галстук, нацепил профессионально приветливую улыбку и вышел в салон. Так и есть. В первом классе пассажиры кисли от смеха. На экране Шон Коннери молотил бронзовой статуэткой по голове гиганта-борца Сумо. Кто из этих вылащенных богатеев может оказаться гангстером? Любой и никто. Командир прошел в салон второго класса. Больше сотни людей самых разных наций томились в креслах. Все уже устали от столь долгого полета. Спортсмены, туристы, монашки, бизнесмены, средние руки, компания хиппи. Вот, пожалуй, один подозрительный тип. Узкоглазый, с тяжелой нордической челюстью, что почти неуловимое в облике сближает его с теми хладнокровными гадами, с которыми жизнь не расталкивала боев аллигейтера. Но рядом с ним сидит какой-то славный мальчишка. Лобастые, сноглазые, крепыши, они мирно беседуют. Вряд ли этот из мафии. Командир прошел через весь салон и остановился в багажном отделении. Туда же скользнул старший стюард Карриган, похожий на дрессированного повиана. Кажется, все в порядке, Чиф, — сказал он, широко улыбаясь. Командир заглянул в рыжие глаза своего старшего стюарда. Вот самая темная личность на борту. Кто он? Агент Интерпола? Гангстер? Человек ЦРУ? Контрабандист? Черт побрал шпионские, шпионские, шпионский, шпионский! тайный, порочный, блудливый мир, то ли дело простой голубой цвет стратосферы. Все в порядке, Кариган, буркнул командир. Между тем, лобастый ясноглазый крепыш. «Читатель, конечно же, догадался, кто это?» Обратился к своему спутнику. «Я, пожалуй, сосну часок перед прилетом, мистер Чанг». «Не возражаю, Джен», — ответил спутник и вдруг подмигнул обоими глазами. Передернул неподвижную маску своего лица. «А сколько миллиончиков в сундуке твоей бабки, Дженни Бай?» «Это странная, судорожная ухмылка и шутка» которую джерри чанг повторил по меньшей мере раз 50 за многочасовой полет в конец опротили геннадию однако он вежливо в 50 раз ответил я не посвящен финансовые дела своей бабушки, мистер чанг он закрыл глаза и вновь в который раз перед ним закружились события последних дней лунный пятный солнечный блеск больших империй В середине пролива Рико сила выключил мотор своей лодки и сел за весло. Уже занимался рассвет. Геннадий волновался, но лучший легопер мира подмигивал ему ободряюще, а вид его мускулов и сахарно-белых зубов вселял уверенность. Лодка уткнула в гальку. Геннадий пожал руку гиганта, спрыгнул на берег острова карбунку Короткими перебежками пересекал он освещенные луною куски пляжа, прятался за валунами. Но висшая над морем базальтовая стена Карбункла была уже близко, да Геннадий вдруг услышал голос «Стой!». Перед ним в маленькой нише сидела, поджав под себя ноги в белых джинсах, Наташа Вертопрахова. — Трежда лист на Камуро-Бранчковском? Где ты был? — спросила она сурово. — там. Растерянно махнул рукой геннадию в море. — Ты был в порте, Джин, — сказала Долис. — Нет, нет, что ты забормотал, Геннадий? Просто мне не спалось, я спустился к морю, здесь какой-то рыбак покатал меня. — Джин! — голос девочки зазвенел от напряжения. — Что ты скрываешь? Расскажи мне все, я буду твоим другом. Геннадий посмотрел девочки прямо в глаза. В них дрожала неясная тревога. Она ничего не знает о подлинной сути своей матери. Было бы слишком жестоко сказать ей сразу обо всем. «Долис, ты веришь мне?» — спросил он и взял ее за руку. «Ты знаешь, что я не замышляю ничего дурного?» «Да?» — сказала она, уже готовая к принятию тайны. «Тогда не спрашивай меня ни о чем. Тебе будет тяжело узнать правду». Скоро ты все узнаешь, но я не хочу первым причинять тебе боль, Наташа. Как ты меня назвал? Округлила глаза девочка. Итак, сэр, повторяю, звенящим от восхищения голосом, сказал старший стюарт Кариган, мистру Джеричангу, представителю фирмы Райские перья и благовоние. Повторяю, сэр, спаржа, русская икра, салат для порезян, черепаховый соп стейк по техасские фрукты!» «Замечательный вкус, сэр!» «Виски Кинг-Джорк четвертый! Гениально! Целую бутылку! Сверх гениально, сэр! Поздравляю!» Вихляя задом старший стюарт удалился. «Такой обильный заказ, мистер Чанг!» — сказал Геннадий. «До Лондона ведь всего один час!» «Не отказываться же от бесплатной закуски!» — ухмыльнулся Чанг. — А выпивка в воздухе в два раза дешевле, чем на земле. Скажи-ка, Дженни Бой, сколько миллиончиков в сундуке у твоей бабушки, а? — Я не посвящен в финансовые дела моей бабушки, мистер Чанг, — сквозь зубы проговорил Геннадий и снова закрыл глаза. Голос Рикошетникова в наушнике звучал ясно, как если бы он находился в соседней комнате. — Все хорошо, что хорошо кончается, Гена. — На борту расскажете обо всем подробно. — Ну, фну куча на доставит доставят вас сюда. Мы в пятидесяти милях. Координаты известны. Почему умолчить Набравшись с мужества, Геннадий проговорил. — Товарищ капитан, разрешите мне остаться на Накамура-Бранчковской? — Это очень важно, товарищ капитан. — Что за глупости? — вдруг закричал Рикошетников. Это был первый случай, когда невозмутимый капитан повысил голос. Что за бредни у вас в голове? Я отвечаю за каждого члена экипажа. А за вас, Геннадий, вдвойне, вернее, в Не забывайте, что вы еще только мальчик, выполняете приказания У Геннадия закружилась голова. Это испытание оказалось за него труднее чем бегство из башни и допрос в подземелье карбункла возражать своему старшему другу и капитану оспаривать его приказ он посмотрел на столпившихся вокруг рации мускулистых людей лица которых возможно впервые за их жизнь были скованы напряжением николай ефимович он с трудом проглотил комок в горле большим эмпереем и всему народу угрожает беда. Никто, кроме меня, не сможет проникнуть в центр страшного заговора. Я уверен, что вы на моем месте остались бы здесь, а я бы на вашем месте не возражал. Николай Ефимович, пионер не может поступить иначе, поймите меня. Геннадий замолчал. В наушнике слышал столько треск атмосферных разрядов. Капитан тоже молчал. Геннадий приободрился. Николай Ефимович, ведь я теперь не один. Я связался с патриотами. Кроме того, каждую ночь вам будет сообщать обо мне некто по имени Чаби Чакерс. Это вполне надежный. Геннадий запнулся, было. Вполне надежный человек. Мне ничего не угрожает. На Карбункли уверена, что я простой английский мальчишка с романтическими бреднями в голове. Ждите у рации. Мы посоветуемся. Сухо, сказал капитан. Леди сенджантмен. «Attention, please!» — послышался нежный голос стюардессы. «Просим прекратить курение и пристегнуть им ремни. Через пятнадцать минут наш самолет произведет посадку в лондонском аэропорту». Представитель фирмы «Райские перии и благовония» не жуя заглатывал огромные куски техасского бифштекса. Геннадий заглянул в потемневшее уже окно. «Внизу!» До самого горизонта извивались, пересекаясь линии линией оранжевых теневых фонарей. Самолет кружил вокруг Лондона, дожидаясь очереди на посадку. Немыслимо дерзкая мысль лететь в Лондон вместе с Джерри Чангом пришла в голову Геннадию не сразу. Несколько дней он жил на вилле на камуро играл в теннис вдоль и смело беседовал с хозяйкой а ночью тайно спускался к проливу и условным ультразвуковым свистом вызывал верного Чаби. За эти дни он узнал многое, но главное открылось ему только в предпоследний день. Из разговора подвыпивших мезерабли с Элоти Фудо он понял, о каких парнях из Европы, — говорила мадам в ту памятную ночь. Это были никто иные, как пресловутые Нерсенеры, белые наемники, рыцари, буронго, фриманы, джигалии, в джунглях которых наводили кровавый порядок эти сверхсолдаты, мастера войны, способные за приличные вознаграждение, стрелять в любую сторону, куда прикажут. Именно они должны были сыграть последнюю часть страшного концерта по дирижерскую палочку «Женщины-чудовище». Именно из этих профессиональных убийц набирал в Лондоне команду неизвестную Геннадию РБ, настоящий мужчина. Посоветовавшись с сенатором кучей патриотами, бен решил попытаться проникнуть в эту команду для того, чтобы узнать их дьявольские планы. Надам, сказал он как-то на комуры Бранчковской. К сожалению, я вынужден покинуть ваш дом. Могу ли я позвонить в Лондон, чтобы попросить у бабушки денег на билет? От Джин! всплеснул руками очаровательная дам, как вы можете говорить о деньгах? Мы с вами люди одного круга, мой мальчик. Нам ли не помогают друг другу? Как раз завтра вылетает зурбагана оттуда, в Лондон, служащий моей фирмы, мистер Чанг. Вы можете лететь с ним. Я дам соответствующие указания. — Ах, Джин! — Накамура Бранчковска притронулась к его руке и вздохнула. — Поверьте, мне нелегко расставаться с вами, но я надеюсь скоро быть в Лондоне, и, может быть, леди Леконсфильд, — голос дамы слегка дрогнул. — Бабушка будет рада принять вас у себя, — сказал Геннадий. — Она и ее брат. — Сэр Лемуэль Кроссли датчмен? Округлила глаза на Камура Брончковска, тот самый, внучка которого Сьюзан в прошлом году провела с Ирвингом Диблатоу, девятым баронатом. «Да — Да-да, — небрежно подхватил Геннадий, — с тем самым Ирвингом по кличке Памфи, который приходится к кузенам Шампунь Собакиной, то что в сентябре прошлого года... В родовом поместье Йеллоу Кэтсхаус объявила о помолвке с гонщиком графом Кидеркутта, братом и хорошим товарищем известного своими конюшнями Виконта Бромурала де Гольденберга, отец которого, Магараджа Даргам этой весной купил остров, селили своего матери, княжной Патриции Уайторадзе, корни которой, как вам, конечно, известно, мадам. Уходит к славному роду Паддингтон-Сен-Лазар-Савеловский. — О, да-да! — или слышно, — прошептала Накамура-Бранчковска. Со священным трепетом она смотрела на юного аристократа, на ее щеках пылал нервический румянец. Геннадий давно уже заметил, что эта страшная женщина с остальными нервами и холодной кровью совершенно теряла голову перед аристократическими именами и титулами. И так хотелось войти в этот круг бездельников и хлыщей, что называется «Хайлайт» — высший свет. Не Нелишённое воображение мальчик болтал, что в голову придет о своих светских связях, и мадам в такие минуты смотрела на него, как кролик на удава. Как проникнуть в логово наемных солдат? Думал Геннадий, идя по стеклянному коридору лондонского аэропорта рядом с мистером Чангом, движения которого отличались каким-то особым механическим свойством, придавая ему сходство с плохо отлаженным роботом. В последнюю ночь на больших империях сенатор Куча, реко Сила и президент Джетчкин дали мальчику множество советов, как вести себя в Лондоне. Но все они были настолько наивны, что Геннадий, никогда раньше не бывавший в британской столице, но знавший о ней кое-что по литературе, прессе и телевидению, приказал себе немедленно их забыть. Правда, реку сила раздобыл где-то толстенный путь и водитель. Геннадий изучил его от корки до корки, и ему казалось, что он может с закрытыми глазами пройти от по Дентонгского, к примеру, вокзала, до Белгрейп-сквер, где жила его бабушка, леди леконсфит Сейчас он шагал в толпе пассажиров внешне спокойный, держа под мышкой портфель с империйскими сувенирами. Читатель, конечно, уже заметил, что наш герой отличался исключительным самообладанием. — Ну, Джин, где твоя золотая бабуля? — Проскрипел мистер Чанг, буравья глазами толпу встречающих. — Меня никто не встречает, мистер Чанг. Я решил не беспокоить бабушку телеграммами. — Как же ты доберешься? — Ну? Геннадий искосов взглянул на Чанга и заметил, что робот тоже косит на него глазом-индикатором. — Хотя бы на так силен. Вы меня подвезете, мистер Чанг? Ведь вас встречают. — Мальчик с вами? — спросил у Чанга полицейский чиновник, сидящий на высоком табурете у турникета, за которым начиналась территория Великобритании. — Да, офицер, мальчик со мной. Welcome, sir, — Велкам, сэр, проходите. Чанг и Геннадий прошли через турникет. Чанг махнул кому-то рукой, а с какой-то подобострастной наглостью. Геннадий повернулся и увидел никого иного, как полковника бастардо Мезераблеса Дипорк и Гусану. Да, это был, несомненно, он. Бананообразный нос, гусеницы бровей, подбородок утюгом. Но что-то в нем изменилось. Исчезла тупая мрачность из глаз, а со щек пропали синие алкогольные пучки. Мезераблес был подтянут, Гладок, элегантин, на губах его блуждала улыбка, полная добродушно-коварного юмора, столь свойственного властным сильным натурам. — Полковник, каким образом вы смогли опередить нас? — воскликнул Геннадий. — Мистер Страйфонд, — усмехнулся, встречавший. — Очень рад. — Мадам сообщила мне о вас. Должен вас огорчить, мистер Страйфонд. Перед вами всего лишь брат блестящего полковника, зеркальная копии кавалера ордена «Счастливые лопаты». Я лишь скромный коммерсант. Ричард Буги к вашим услугам. — Ричард Буги? — Вскричал с неподдельным изумлением Геннадий. — Уж не потомок ли вы сэр адмирала Рокера Буги? — В глазах Р.Б., — Геннадий понял, кто это такой, — появилась заинтересованность. Приятно удивлен мой мальчик, что вы хотя бы слышали это имя. Соотечественники редко ценят своих истинных героев. Слава часто достается дутом фигурам. Слышал это имя? воскликнул с горячностью Геннадий. Ведь это мой кумир, сэр. Я преклоняюсь перед памятью адмирала Буги. Но почему ваш брат, сэр, носит другое имя? Ричард Буги снисходительно усмехнулся. Фук всегда испытывал тягу к пышным титулам и именам. «Разве, может быть, имя прекраснее имени Буги?» — вскричал Геннадий. Он продолжал разыгрывать восторженность. «Я бы отдал пол полжизни за это имя!» Тяжелая рука с перстнем опустилась на плечо мальчика. Клавиатура челюсти обнажилась в довольной улыбке. Низкий голос прогудел. «Окей, бой!» Чанг занялся оформлением своего багажа, кованных сундуков с перьями райских птиц и благовониями. А Геннадий и Ричард Буги медленно направились к выходу из здания аэропорта. Геннадий не умолкал ни на минуту. Он видел, что Ричарду Буги чрезвычайно приятно выслушивать дефирамбы в адрес своего предка, если бы знал потомок кровавого пирата, что рядом с ним идет пра-пра-пра-пра-правну капитана Стратофонтова, пустившего на дно сумасшедшие мечты императора Рокера I. Они вышли на площадь, заполненную сотнями разномастных автомобилей и автобусов. Огни реклам дрожали на лакированных крышах и стеклах машин. Кутки, крики, обрывки... Музыки, близкий вой мощных аэмоторов. Зарево Лондона освещала половину небосклона. Геннадию стало немного не по себе. Что может сделать здесь он один? В незнакомом огромном городе. Ричард Буге остановился возле огромного черного Роллс-Ройса. — Вот моя тележка, — сказал он с плохо скрытой гордостью. — Отличная машина, сэр! — похвалил Геннадий. — Очень похоже на автомобиль моего двоюродного дедушки Лемюэля Кроссли Верно, — подтвердил Буги, — с той лишь разницы что я вожу ее сам. Мне нравится чувствовать свою власть над этой большой штукой. — Понимаю, сэр, — тянул Геннадий, — что может быть приятнее для настоящего мужчины, чем чувство власти? Буги захотал. э Эге, паренек! Я вижу, что ты не так прост, подошел Чанк и проскрипел. С багажом все в порядке, Дик. После этого он вдруг перешел на Карбунгское наречие империйского языка. Геннадий делает, что осматривает машину, насторожился. — Слушай, Дик, ты знаешь, сколько миллиончиков в сундуке у бабки этого щенка? Думаю, немало, буркнул боги. А тебе-то какое дело? — Есть идея, Дик. Давай-ка спрячем мальчишку в твоей берлоге. И бабуле пошлем письмо от двух доброжелателей. Можно огрести по сотне тысяч. Сердце Геннадия заколотилось. — Браво, Чанг! Пробраться в берлогу — это же удача! — Впрочем, бабушка может проговорить, что я русский. Страшный риск, но без риска. Ричард Буги печально вздохнул. «Эх, Джерри Чанг, как ты был мелкой шпаной из коулн -сити. «Так и остался. Ни размахав тебе, ни воображения!» Он повернулся к Геннадию и приподнял шляпу. «К сожалению, мистер Страйфонд, мы вынуждены сейчас с вами проститься. Вам нужно в центр города, Белгрейб-сквер-12, не так ли? Мы с этим механическим джентльменом...» Он бесцеремонно ткнул Чанга пальцем в живот. «Направимся в противоположную сторону. По Хилингдон Рауд. Прошу меня простить, Джин. Неужели мы никогда больше не увидимся, мистер Боги, сэр?» Воскликнул Геннадий. «Мне бы хотелось еще поговорить с вами о вашем славном прятке. Может быть, вы дадите мне свой телефон или адрес?» «Обязательно увидимся», — Буги протянул руку. «Я позвоню вам сам». Геннадию ничего не оставалось как направиться к стоянке такси. Возле стоянки он оглянулся. Боги и Чанг распоряжались погрузкой в рой ройс сундуков с перьями. «Выезжай из ряда», — услышал он за спиной знакомый голос. «Главное, не прозевать, когда не тронуться с места». Он обернулся и увидел, что из ближайшего такси за Буги и Чангом напряженно следят суженные глаза старшего стюарда самолета Пан-Ам. Рядом с ним сидел еще какой-то мужчина, но лица его в темноте не было видно. Огромный желто-красный автобус с надписью на боку «Польский бекон лучший в мире» медленно выехал в коридорчик между стоянкой такси и машиной Буги. Геннадий мгновенно принял решение. Он юркнул за автобус, подбежал к с ройсу и быстро проговорил. — Мистер Буги, там против вас затевается что-то недоброе. Словно испуганный хищник, Буги отпрыгнул в сторону и мгновенно сунул руку за пазуху. — Что? Что ты говоришь? — Там трое в такси хотят вас преследовать, — сказал Геннадий. — Анаконда! — взвизгнул несмазанными шестеренками. «Чанк, молчать! Быстро в машину!» — скомандовал Буги. Он бросил за руль, Чанк обижал Роллс-Рой с другой стороны. Ни секунды не раздумывая, Геннадий открыл заднюю дверь и упал на пол автомобиля. Со второго этажа из кафе смотрели на площадь командир корабля «Али Гейтер» и инспектор интерпола «Румпельштильцхен». Слава богу, все кончилось благополучно. Устало вздохнул инспектор. — Ты доволен? — спросил летчик. — Еще бы. Но ведь ты никого не поймал, Ромпель. Хорошо, что они нас не поймали. В темноте моргали стоп-сигналы выезжающих на автостраду машин. Геннадий не знал, видели ли буги с Чангом, как он прыгнул в Ролс-Ройс. Лежа на полу, он не слышал ни одного из слова. Переднее сиденье было отделено от задних перегородкой из толстого стекла. Он почувствовал, что Роллс-Ройс идёт на сумасшедшей скорости, не меньше 150 км в час. Следовательно, они едут в сторону от Лондона. По большому городу так не поедешь. Отрывались ли они от погони? Во всяком случае... «Дело принимало неплохой оборот. Я решил быть с вами до конца, мистер Буги!» — скажет он. «Спина к спине! О, ты сар!» Скорость вдруг резко упала. Машина сделала поворот и поехала по боковой дороге. Блики большой автострады перестали мелькать по стенкам. Машина остановилась, открылась передняя дверь, голос Буги прогудел. «Слышал, Чанг!» «Они проскочили мимо!» сейчас мы с моим сепотом рассчитаем с ними на островах Кьюри. он захлопнул дверь развернул машину и поехал назад к автостраде перед въездом был небольшой подъем буги включил вторую передачу и вдруг машина дернулась взревел мотор Почувствовав неладное, Геннадий поднял голову и увидел, что передний тех Роллс-Ройса наполнился голубоватым светящимся дымом, в котором словно припадочные бились Буги и Чанг. Судороги продолжались несколько мгновений, потом Буги и Чанг уронили головы. Геннадий увидел двух подбегающих мужчин в странных масках. В руках одного из них было короткое ружье с широким, будто бы, стеклянным стволом. Второй распахнул дверку машины, нажал на тормоз, выключил зажигание. Светящийся газ мгновенно испарился. Нападавшие сняли маски, деловито приступили к обыску бесчувственных буги и чанка. Геннадий заметил, что широкоствольное ружье лежит рядом с машиной, на асфальте. Он выскочил из машины, схватил ружье, увидев... Изумленный физиономией старшего стюарда и его дружка нажал спусковой крючок. Мелькнул узенький язычок огня, Роллс-Ройс вновь наполнился голубым дымом, Геннадий бросился прочь и упал в кювет носом в мокрую траву. Когда потомок великого императора Рокера I очнулся, он увидел над собой ясные доброжелательные глаза Джина Страйфонда. — Что произошло? — заплетающимся языком пробормотал Буги. — Все в порядке, сэр. Они связаны, — бодро ответил мальчик. — Откуда ты взялся? — Всегда с вами, сэр. До конца спина к спине у мачты. и Буги со стоном приподнялся, увидел связанных врагов и кающего чанга и расхохотался. Ей — Ей-ей! Ты мне по душе, малый!